Глава 20. Дебил, блин. Никита, это не смешно. Согласен. Когда ты голый, это не смешно, а? Прекрати. Мы, кажется, вчера все выяснили. Я передумал. Мне похуй. Не люблю, когда ты ругаешься. Не люблю, когда меня достают. Лика. Мое молчание заставило парня вздохнуть. Пять лет, сука, пять лет мы встречались. Ночевали вместе, мыли посуду, готовили, лечили друг друга, когда болели, смотрели фильмы и ходили в клубы. Пять лет я была чьей-то. И вот, наконец-то, я почувствовала ту самую пьянящую свободу. И нет, я не хотела обратно. «Приедешь?» «Не вижу в этом смысла». «Ну как это не видишь? Могли бы посмотреть фильм?» «Никита». «Ладно, подожду до завтра». «Только не игнорь мои звонки. Сделай одолжение после того, как вероломно отдалась к какому-то хмырю». Ауч! Впервые в его голосе послышался надлом. Словно жизнерадостная маска, прикрывавшая лицо перо, слетела на секунду, явив миру грустное выражение лица. Мне стало стыдно. «Ладно, до завтра». Парень отключился, а мой настрой опустился ниже уровня моря. «Мрак!» Наскоро вытерев тело полотенцем, выкрутила пробку в ванной и направилась в комнату. Часы на телефоне свидетельствовали о том, что времени умолимо приближалось к одиннадцати вечера. Предусмотрительно разобранный диван манил свежестью простыней, и я, накинув полотенце на сушку в лоджии, опустилась на мягкий хлопок. «Пофигу, что волосы мокрые. Сегодня можно побаловать себя и не бегать с веном, как умалишенные» если что, утром заплету косу. Веки сами собой опустились, я отложила телефон, собираясь раствориться в объятиях морфея, но сигнал, оповестивший о новом СМС, заставил открыть глаза. Номер неизвестен. Едва строчки проникли в мой мозг, сон как рукой сняло. Дрожь возбуждения прошла по телу, заставив сердце пропустить пару ударов, а затем забиться быстрее. Кончики пальцев покалывала от желания набрать номер и услышать знакомый голос. Но я, приложив неимоверные усилия, отложила гаджет и, сделав несколько глубоких вдохов и таких же медленных выдохов, легла обратно и закрыла глаза. Но это не помогло. В мозгу снова и снова звучал голос с легкой хрипотцой. «Прячешься, кошка?»